клуб кому за тридцать михалыч посмотрел на соседку по столику во время последнего обеда в профилактории он думал что незаметно посмотрел она сказала понимаете михалыч я замужем и у меня всегда масса дел хотите я дам вам телефон клуба кому за тридцать он позвонил а там сказали приходить после работы со штампом в паспорте штамп у него был Вот он и пошел. Во дворе у входа по адресу стояли две лавочки. На них сидели почти пятнадцать женщин за тридцать. Они сидели с такими серьезными лицами, как будто ждали вынос тела. Михалыч вежливо и быстро прошел между, но уже входя, услышал позади беспокойное. Он курит и успокаивающе он бросит. «Надо же!» — подумал Михалыч. Нацелил палец на звонок, но не успел. Дверь открылась. «Здравствуйте, Михалыч, проходите, присаживайтесь, заполняйте анкету». Это была та самая соседка по столику. Пока он заполнял, руководительница изучала паспорт, а потом сказала, «Мы запишем вас в старшую группу». И еще хотелось бы задать уточняющие вопросы. Можно? Михалыч проникся серьезным, печальным и даже немного потусторонним выражением ее лица. «Буду предельно откровенен. Задавайте. Ваш идеал женской красоты». «Диана Рос», — честно и быстро сказал. «Она же негритянка». «А что, у вас тут разве расисты?» «Ладно. И что же вам нравится в женщинах больше всего?» «Ноги». И подумал. Неоригинально сказал. Поторопился. «Оригинально». «А ноги Аллы Пугачевой вам нравятся?» «Да. Но ваши нравятся больше. Я ношу длинные платья. Это немного прозрачное. Совсем немного». «Простите». Клуб работал в режиме мероприятий чаепитий. Вокруг стола сидели почти 15 женщин за 30 и руководительница. Михалыч заранее оговорил, что не любит сладкое, поэтому напротив свободного места стояло блюдо с пирамидой бутербродов. Он сел. И пока ели и разглядывали шарады, высмотрел блондинку подходящую, полумраке. Там свечи были. Старательно потанцевал с каждой женщиной один раз, потом тихо сказал блондинке. — А давайте используем этот клуб по назначению. — А как? — в голосе слышалось одобрение. Михалыч смутился и ответил футуристически. — Тихонечко уйдем куда-нибудь, ко мне или к вам, как пожелаете. Руководительница потом звонила несколько раз. — Михалыч, вы платили членские взносы, скоро мероприятие. И еще мы вас в младшую группу перевели.